Изумленный надменностью этого незнакомца, Дон Кихот отвечает ему громким голосом. Тот, без сомнения, лишился ума, кто воображает, что Дон Кихот Ламанчский, признает себя побежденным без сражения. Ну, приготовь оружие, гордый надменный рыцарь, которого подвиги мне вовсе неизвестны. В доказательство, сколько мало страшусь от твоих угроз, назначь сам условие победы. Заранее принимаю их. В таком случае слушай же, храбрый львиный рыцарь, если ты будешь побежден мною, то удалишься домой, и я требую, чтобы ты пробыл там целый год, не принимаясь за оружие. Если же ты победишь меня, то я предоставлю тебе мое оружие, моего коня и мою славу. Дон Кихот кивнул ему головою в знак согласия и отъехал в сторону, чтобы разлететься. Противник последовал его примеру. Дон Антонио, видя эту сцену, не усомнился, что это было какое-нибудь приключение, выдуманное кем-либо из барселонских жителей. Он с улыбкою поглядывал на своих друзей и глазами спрашивал их, знают ли они, что все это значит, но никто из них не знал рыцаря «Белой луны». Между тем противники начали готовиться к бою, и не было возможности разлучить их. Уже оба они устремились друг на друга. Конь незнакомца, лучший и сильнее Рассенанты, скакал вдвое скорее ее. Он как молнии нагрянул на несчастного Дон Кихота и опрокинул его вместе с конем, отбросив их на несколько шагов на песок. Тотчас же победитель не хотевший прибегнуть в сражении к копью, приставил конец его к лицу противника, говоря, «Вы побеждены и умрете, если не согласитесь исполнить наши условия». «Никогда истинный рыцарь не изменял своему слову», отвечал наш герой, вздыхая, «Я исполню тяжкое жертвование, которое вы мне предписали». При всех словах незнакомец оборачивает своего коня пускает его в галоп и возвращается в город. Дон Антонио, все более и более удивленный, спешит за ним и старается догнать его, между тем, как друзья его и Санчо, пораженные горестью, поднимают бедного Дон Кихота, кладут на носилки и печально относят домой.